Все в порядке, все хорошо. Похоже, у меня закружилась голова от того, что я резко встал». «Вот как. Что ж, говорят, что тело – это главное богатство. Постарайтесь беречь здоровье». Объяснение зеркнифа звучало крайне неестественно, но, во всяком случае, оно сошло ему с рук. Ждёт ли король-заклинатель подходящего шанса прикончить жертву, или же просто садистский забавляется с ним? А может... «Итак, господа». Не изволите ли представиться? Я король-заклинатель Айнс Олгон. Возможно, вот его истинная цель. Раз он глава страны, назвал свое имя, собеседники не могут уйти, не сказав ни слова. Как король-заклинатель отреагирует, если они произнесут фальшивые имена? Что он сделает, узнав, кто эти люди такие на самом деле? Хватит играть с нами. Выражение лица Айнс Олгона не изменилось. Точнее, у него вообще нет лица, только лишенный плоти и кожи череп. У него нет глаз, лишь пляшущие алые огоньки в пустых глазницах. И все же зеркнив, ощущал, как тот расплывается в злобной усмешке. Благодарим вас. И в других обстоятельствах мы бы также обязательно представились. Однако нас ждет весьма срочное дело, и мы должны немедленно покинуть вас. Вскоре мы сообщим вашему величеству о себе». Посланники Теократии встали со своих мест. «Вот как, очень жаль. Надеюсь, мы встретимся снова. Берегите себя». «Что ж, я еще должен участвовать в этом матче, так что прошу меня извинить». Распрощавшись этими издевательскими словами, король-заклинатель полетел вниз. Проводив глазами его удаляющуюся фигуру, посланники Теократии уставились на зеркнифа: «Вы подставили нас». «Нет». «Нет?» «Как ни посмотри, он знал об этом месте. Каждое его слово было насмешкой над кучкой дураков, пляшущих под его дудку. Как много вы рассказали ему. Сколько еще человек вы готовы предать ради спасения вашей страны? Вы ведь намеренно попросили его применить то невообразимо разрушительное заклятие, так?» Веркнив отчаянно посмотрел на жрецов в поисках помощи. Однако он увидел не подозрение и сомнения, но враждебность и разочарование». Король-заклинатель нанес идеально выверенный удар. Одним ударом он парализовал Империю. Он ясно дал понять, что у Империи нет другого выхода, кроме как предать человечество. «Прошу, поверьте, я вовсе не передавал ему сведений. Даже если мы вам и поверим, вы не можете отрицать того факта, что весь ваш план оказался раскрыт. Ваше Величество, к моему сожалению, должен вам сообщить, что больше мы не встретимся». Произнеся это, посланцы Теократии пошли к выходу в сопровождении жрецов. «Прошу, подождите. Я запрещаю вам уходить, пока не выслушаю ваше мнение». Нимбл и базе оружие приготовились действовать. Пытаясь вновь вселить жизнь в свое разбитое сердце, зеркнив, уставился на жрецов. Послы Теократии даже не обернулись, уходя. «Вы, скажите мне, что считает духовенство? Что вы думаете о Короле Заклинателе?» «Король Заклинатель» проклятая богами нежить, и мы не позволим ему называть себя королем. Прежде чем Зеркниф смог ответить, высший жрец бога огня продолжил. Однако, одолеть его в бою мы не можем, так что должны будем найти какой-то способ уничтожить его. Предайте нас, если посмеете, о император, совращенный мощью зла». Заявление высшего жреца бога ветра явно демонстрировало его враждебность к Зеркнифу. «Дело очень плохо». Духовенство не обладает влиянием на правительство, однако они вполне могут отлучить императора как сообщника богопротивной нежити. И он даже не сможет подчинить духовенство силой, ведь жрецы введают вопросами исцеления тел и спасения душ. Если он так сделает, империя будет растерзана изнутри. Этот единственный ход Айнзолгона казался зеркнифу взмахом косы смерти. Даже если он ничего не сделает, империя рухнет. После чего Колдовское королевство наверняка найдет повод для вторжения. Сам Зеркнив наверняка придумал бы что-нибудь вроде ⁇ Мы отправляем войска с целью поддержания мира, так как соседняя страна погрузилась в хаос ⁇ Судя по прошлой реакции Слейновской теократии, она не осудит такие действия Колдовского королевства. Рестис будет попросту бессилен помешать, а Союз городов-государств вряд ли успеет отреагировать. Чем он может завлечь их? Чем развеять их подозрения? Точнее, как заставить их оставаться верными ему, несмотря на подозрения? Зеркнив всегда в первую очередь думал об этом, разговаривая с другими в качестве императора. Проще всего заставить людей что-то сделать – это воззвать к их желаниям. Зеркнив вырос, зная, что это правильная точка зрения. Это и неудивительно, учитывая, сколькими людьми управляет тяга к привлекательному внешнему виду. Однако на данный момент зеркнив не видел выхода. Теперь, когда остальные полагали, что он предал человечество, объединившись с нежитью, ему нечего было предложить другой стороне. Все, что он мог сделать, лишь искренне и убедительно рассказать свою точку зрения. Позвольте мне добавить лишь одно. Хитроумие короля заклинателя превосходит мое. Все случившееся должно быть подстроено им. Я понимаю, что и сам бы на вашем месте не поверил бы так просто, Но я действительно не предавал вас. И хотя вы можете не верить и этому, я как человек хочу сказать вам одно. Правление короля заклинателя весьма милосердно. Люди Рантелла до сих пор живут мирной жизнью. Но мы ведь никак не можем быть уверены, что такое положение дел будет сохраняться и дальше, так ведь? Возможно, но пока что они в безопасности. Если же мы вступим в эту заведомо проигрышную войну, то наша страна незамедлительно встанет на путь ведущий к полному разрушению, так что я надеюсь, что вы обдумаете все как следует и не совершите поспешных поступков». Верховные жрецы переглянулись, после чего их прежняя враждебность к зернифу похоже слегка смягчилась. «Похоже, мы излишне поддались эмоциям. Если это нежить и правда такова, как говорят слухи, то нельзя отрицать то, что все это может быть частью его плана. Итак, надеюсь, нам будет суждено встретиться вновь. Благодарю вас». «И прежде чем вы уйдете, прошу вас, во что бы то ни стало, пронаблюдайте за его сражением в Колизее. Если обнаружите какой-либо способ убить его, пожалуйста, скажите мне». Зеркниф опустил голову. Ему никак не одолеть айнза в битве умов, включая и попытки интриг и заговоров. Так что единственной картой, которую он может разыграть, остается человеческое сердце. Снизу раздались овации, и Зеркниф обернулся посмотреть. «Удачи, чемпион арены». О боги! Зеркнив искренне взмолился о победе чемпиона. Долгожданная имперская столица. Вглядываясь в небольшую щелочку, которую он приоткрыл в окне салона экипажа, Айнс чувствовал гадкое чувство поражения. Жизнь и энергия словно кипели, лица людей сияли, его глазам пристал оживленный город, совершенно не похожий на мрачное колдовское королевство. Впрочем, чувство поражения скоро отступило. В конце концов, рантел недавно подвергся аннексии. Когда город переходит к новому правителю, ход жизни неизбежно нарушается. Разумеется, люди ощущают беспокойство, что ведет к временному спаду активности. Пунитомое однажды рассказывал Айнзу про стратегические игры. Когда игрок покоряет вражескую территорию, счастье населения временно падает. А еще, что он там говорил про протозаны, как это чего бы вдруг, откуда ни возьмись, появиться гором оружия? Первое и второе явно не связано друг с другом. Аньс полагал, что что-то не так расслышал. Так как та игра не имела никакого отношения к Игдрасилю, он заскучал на середине рассказа. Однако какая-то, пусть и незначительная связь, наверняка была. Он, наверное, говорил о чем-то вроде предательства, а может какой-то сленг игроков, м -м, протазаны. Это вроде что-то вроде... Алибарды! То есть, говоря о появлении оружия, он имел в виду волю к сражению? Гражданские призывники, может? Somehow, может, они сражаются против нового владыки? Но это же бунт, разве нет? Тогда бы он сразу назвал это восстанием. Почему протазанны? Но это не так уж и важно». Благодаря тому, что улицы Эронтелла патрулировали рыцари смерти, никто не пытался поднять восстание. Или это благодаря успокаивающему воздействию Мамона? Нет, наверное, дело в его милостивой социальной политике. Нет ничего лучше мирного правления. Глупо убивать курицу, несущую золотые яйца. Может, стоит временами вводить какие-нибудь поблажки, вроде возвращения побежденному в ПК врагу его предметов? Вспоминая содержание ПК для чайников, Айнс осознал, что отвлекся и торопливо вернул свои мысли в прежнее русло. «Стоп, я размышлял об оживленности. Ну, как бы то ни было, я правлю лишь одним городом, а здесь столица империи, состоящая из множества городов. Разумеется, тут люди будут вести себя гораздо активнее. Да и население здесь гораздо больше. Что ж, я полагаю, по мере того, как население будет расти, колдовское королевство тоже сделается оживленнее. Думаю, надо будет вести законы, поощряющие повышение рождаемости. Альбеда наверняка что-нибудь придумает».